Глава 12 Следующим утром я буквально заставляю себя надеть новый кружевной комплект, а потом еще минут десять стою перед зеркалом, уговаривая насладиться его присутствием на теле. Вот парадокс. Белье сидит на мне так же хорошо, как и вчера. Но это не приносит мне и толики радости или удовлетворения, призванных задать позитивное настроение на весь предстоящий день. Вздохнув, я натягиваю поверх рубашку и брюки и пару раз, смазнув тушью по ресницам, вызываю такси в холмы. Как не болезненно признавать, не такой уж я оказалась самодостаточной, неуязвимой и сильной, раз до сих пор не могу зажить счастливо, как и прежде. Все заверения интернет-психологов о том, что зрелая личность, не моргнув глазом, исключает обидчиков из жизни и продолжает порхать по ее солнечным полям легкой бабочкой – хрень собачья. В Подушку ночами – Я, конечно, не вою, но накрывает иногда «Будь здоров!». Наверное, все это происходит, потому что Камиль, по большому счету, моя первая большая неудача в личной жизни. Он сумел заинтересовать меня, как ни один из предыдущих партнеров, и стал первым, над кем мне так и не удалось ощутить превосходство. И я, привыкшая к негласному главенству, питаемая уверенностью в собственной привлекательности, словно с размаху влетела в каменную стену. И хотя синяки и ссадины от столкновения уже почти сошли, то здесь, то там до сих пор ноет. Если кто-то не готов состоять в отношениях, это, безусловно, его право, которое не требует дополнительных пояснений. Но, черт, как же иногда хочется получить эти самые пояснения и желательно не только в устной, но и в письменной форме. «Привет!» Сегодня вечером той же компанией встречаемся в боулинге. Ты как? Это сообщение от Ильдара приходит, когда я сижу в такси, напоминая о том, что сегодня пятница. Не имея ни малейшего настроена веселья, я собираюсь выключить экран, но вовремя даю себе плеуху. Эй, да что с тобой? Откуда взялась тяга к обесцениванию таких важных вещей, как приятный досуг, дружба и потрясающее белье, идеально подчеркивающее крепкую задницу. Разве не обидно, что Камиль, как ни в чем не бывало, ходит в кино и умудряется даже выглядеть замечательно, в то время как ты лишаешь себя дара наслаждения жизнью? Напиши, во сколько вы собираетесь. Я немного подумаю, но, скорее всего, приду. Отправив ответ, я пару секунд сижу без движения, а потом направляю на себя камеру, сдергиваю подбородок и делаю селфи. Оцениваю тон кожи и выражение глаз. Удаляю и повторяю манипуляцию снова. На этот раз получается лучше. Взгляд уже не такой хмурый и воинственный. И фотография мне нравится. Видишь? Проговариваю я про себя. Ты все та же Дина. Уверенная в себе, симпатичная и умная. И ты не можешь отвечать за неразбериху, творящуюся в головах у других. Их проблемы и предпочтения никак не должны на тебя влиять. Войдя в рабочий кабинет, первое, на что обращаю внимание, это незнакомый сладковатый аромат парфюма, пропитавший воздух. Второе – это то, что волосы Диляры, сидящие за компьютером, уложены локонами, а лицо накрашено. «Доброе утро!» Спрятав улыбку, здороваюсь я. «Отлично выглядишь!» И нет, прихорошилась она точно не ко дню рождения. Он у нее, если меня не подводит память. Не раньше, чем через пару месяцев. Спасибо. Сухо откликается она, продолжая барабанить пальцами по клавиатуре. Несмотря на не слишком теплый прием, я чувствую удовлетворение и легкую гордость за нее. Это как раз то, о чем я говорила. Она решила сама менять свою жизнь. Чудеса продолжаются и дальше. Когда с наступлением перерыва Диляра первый покидает кабинет не проронив ни слова. В зале ресторана ее тоже не находится, из чего я делаю вывод, что обедать она будет где-то еще. Мысленно пожелав ей удачи, я заказываю привычный бизнес-ланч, состоящий из первого и салата, и утыкаюсь в телефон, чтобы изучить статью из курса по продвижению бренда, который не так давно оплатила. Увлекаюсь настолько, что не замечаю приближающихся шагов, Испуганно подпрыгиваю от раздавшегося над столом «Привет!». Подняв глаза, чувствую, как сердце ёкает. Вчера Камиль не досужился сказать мне и пары фраз, а сейчас стоит рядом и смотрит так, будто я что-то ему задолжала. «Привет!» Здороваюсь я, машинально расправляя плечи. «Приехал на халявный бизнес-ланч?» Острота вылетает из меня, незапланированная. Я совсем не ожидала его увидеть и ляпнула первое, что пришло на ум. «Вроде того», – кивает он с лёгкой усмешкой и трогает спинку стула. «Присяду?» Тысячи вопросов одновременно выстреливают у меня в голове, но вместо поисков на них я пожимаю плечами. Небрежно так. «Садись, если угодно». Телефон мне приходится отложить, потому что Камиль моментально опускается напротив, и, подозвав официанта, несколько раз тычет пальцем в меню. То есть он действительно собрался со мной обедать. «Как дела?» Интересуется он, как только Толик уходит. Голову при этом склоняет вбок и разглядывает меня так, будто не видел пару лет. «Хорошо». Балансируя между сухостью и приветливостью, отвечаю я. «Как вчерашний фильм?» Не уверена, что он заслуживает Хоть малейшего интереса в адрес своего досуга, но сказанного уже не воротишь. Я просто пока не знаю, как себя с ним вести. И в этом, кстати, нет моей вины. Просто кто-то подаёт слишком смешанные сигналы. В один день хочет поговорить, в другой смотрит на меня как на чуму, в третий вдруг претендует на совместную трапезу. Биполярное расстройство у него, что ли? Если так то, пожалуй, стоит поблагодарить Боженьку за то, что отвёл. «Главное, что Карине понравился!» Отвечает он всё с той же лёгкой полуулыбкой. «Ты же помнишь, что я небольшой любитель кино!» Я невольно скриплю зубами. «А вот это к чему?» «Ты же помнишь!» «Может быть, и помню, но предпочла бы забыть!» «Вижу, ты сегодня в хорошем настроении!» Не сдержав язвительность, замечаю я в ответ. «Почему так решила?» «Никак не можешь перестать улыбаться, что тебе не свойственно». Улыбка на лице становится шире, а глаза, как бы мне не хотелось этого замечать, знакомо теплеют. «Есть такое? Просто забавно выходит. Ты так торопилась уволиться из автосалона, а Булат продал мне долю в этом ресторане».